Итоги и уроки Одним из главных эффектов от броска на Воронеж было отвлечение резервов Красной Армии. Напряженная обстановка, создавшаяся на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов, заставила советское командование принять меры к предотвращению форсирования противникам реки Дон и приостановлению дальнейшего продвижения его войск на восток. С этой целью директивами ставки ВГК номер 170 478 170 480 на левый берег Дона на участок от Задонска до Воронежа была выдвинута третья резервная армия, на участок от Воронежа до Павловска шестая резервная армия, а от Павловска до Клецкой пятая резервная армия. Армии были переименованы, соответственно, в 60-ю, 6-ю взамен сгинувшей под Харьковом, ее возглавил постоянный участник боев за Харьков, Харитонов, ФМ, и 63-ю армии. Одновременно из района Сталинграда по директиве ставки ВГК номер 1 035 033 была выдвинута в район Усмани-Графской-Рогачевки 30 километров юго-восточнее Воронежа, Анны, 90 км восточнее Воронежа, 7 резервная армия, до этого занимавшая оборону в районе Сталинграда. Прорыв на Воронеж вызвал большое беспокойство у советского командования, и под Воронежем были собраны крупные танковые силы. Контрудары танковых корпусов и танковой армии в силу специфичности обстановки – ожидаемых результатов не принесли. Однако одновременно нажим советских танков на северное крыло группы армии «Юг» вызвал определенное нарушение в графике проведения операции «Блау». За задержку под Воронежем генерал-фельдмаршал Федор фон Бок был 13 июля 1942 года отстранен Гитлером от командования группы армии «Б». В 6.00.15 июля барон фон Вейхс принял командование группой армий, сдав командование второй армии армией генералу Сальмуту. Такое суровое наказание Гитлер позднее объяснял так. Он теряет из-за этого Воронежа 4-5 дней. И это в то время, когда дорог каждый день для того, чтобы окружить и уничтожить русских. Он продолжает сидеть там, наверху, с четырьмя лучшими дивизиями, в первую очередь с 24-й танковой дивизией, дивизией Великая Германия, цепляясь за Воронеж. Я еще сказал, не нажимайте, если встретите где-либо сопротивление, идите южнее к Дону, решающее продвинуться как можно быстрее на юг, чтобы мы могли действительно захватить противника в клещи. Так нет! «Этот человек делает совершенно обратное!» Затем пришла эта беда. Несколько дней плохой погоды, в результате чего русские неожиданно выиграли 8-9 дней, в течение которых они смогли выбраться из петли. Примечание. Проектор ДМ. Агрессия и катастрофа. Высшее военное руководство фашистской Германии во Второй мировой войне. 1939-1945 годы, Москва, Наука, 1972 год, страница 409, конец примечания, задержка подвижных соединений группы Армии Юг под Воронежем позволила Юго-Западному и Южному фронтам выйти из-под удара Первой и Четвертой танковых армий немцев с меньшими потерями. В свою очередь, у нерасторопности фон Бока было свое объяснение. Массированные контрудары танковых корпусов, задержавшие смену танковых и моторизованных дивизий на пехоту. Помимо кадровых перестановок, июльские контрудары заставили немецкое командование оставить в полосе второй армии 9 и 11-ю танковые дивизии, пополненные перед началом Блау и получившие третий танковый батальон. В ходе всего сражения в южном секторе фронта они оставались в стороне. Прореживание наступающих на Сталинград корпусов началось Одновременно немецкое командование получило гудящее осиное гнездо из советских танковых корпусов, которые осенью и зимой скажут свое веское слово.